Часть вторая. По ту сторону. Казус Марь Санны. За три дня до пятица приснился мне покойный отец. Едва ли старше меня, красивый, счастливый. Он обустроил себе комнату в доме бабушки и дедушки, развесил одежду, разложил книги и железяки-паяльники. — Я теперь тут живу, — сообщил отец с улыбкой. — А тебе вот здесь место готовлю. Он показал на старый диван в зале. — Ты что, бать? — возмутилась я. На этом диване еще дедушка спал. Новый покупать надо. Да и дом со времен революции стоит. Тут бы окна поменять, полы перестелить. Вот тогда я подумаю. Проснулась я в холодном проливном поту. Впрочем, в холодном проливном поту я просыпалась уже год, независимо от характера сновидений. Реже, в ознобе и с темпой под сорок. Обходить участок и отводить дочь в школу с каждым днем становилось сложнее. Четвертые и пятые этажи сделались почти недостижимыми. Возвращаясь домой с одышкой, в четыре приема добиралась до заветной квартиры на четвертом этаже и сваливалась Ниц на пару часов. «Я просто устала», — убеждала себя, но знала, что это не так. Четыре части Марсанны имели на этот счет разное мнение. К консенсусу никак не приходили. И спорили, кидая Марсанну по синусоиде. «Мы просто устали» — это фраза достигаторки. Той, что в платье на каблуках и с пышной искусственной афрогривой. Той, что типичный козерог, Чтобы не уставать, надо больше работать. — У нас рак! — истерично орала девочка, размазывая по морде черную тушь. — Нет, это не усталость, — резюмировала единорожка. — Но и не рак. Наверняка что-то доброкачественное. Но серьезное. Спокойствие девочки. — Не придете к единому мнению — сожгу всех нахрен! — прогаркала Ариеворская черная драконица. — И будет пофиг, рак или не рак. Знаете, где Ахиллесова пята участкового терапевта? Когда болеете вы, мы можем все. Обследовать, уговаривать, разъяснять, успокаивать. Думать, делать правильные выводы. А для себя у нас всего два диагноза. Ху, фигня и звездец. Фигня — это когда само рассосется и на все воля Божья. Звездец — это когда звездец. Совсем звездец. Полностью. 8 марта, в очередной раз свалившись с темпой под сорок, рвотая и жуткими болями в левой половине живота, Я, взвесив все за и против, поставила себе диагноз «фигня». Доброкачественная. Само рассосется. Что-то хуже? Поздно пить боржоми. Разве не фигня? Стыдно брать больничный, когда едва с него вылезла. Да еще и с фигней. Оттого на следующее утро я приползла на работу. Благо в вне отложки. Пациентов было мало. Половину смены провалялась на кушетке, ставя себе предварительные диагнозы. О том, чтобы идти обследоваться, даже не думала. Страшно ведь. Сейчас скажут ведь. И вообще. У меня ж фигня, не звездец. Забыли? Под конец жуткой смены, пару раз обняв унитаз, я сопоставила свои жалобы, анамнез, общий анализ крови полугодовалой давности, вспомнила, что похудела слишком уж легко и быстро, и выставила себе предварительный диагноз «ра-няк» или болезнь Крона. Право же. Дурные мысли надо отгонять как можно дальше и дольше. Догадками, слава богу, решила поделиться с гастроэнтерологом. Нужно сдать все анализы и пройти ФГС, УЗИ и колоноскопию. Услышала я от коллеги к своему ужасу. Я четко знала, что к этому все шло, но остаточно надеялась, что обойдется без канителя. У меня же, в конце концов, фигня, а не звездец. На следующее утро, добравшись до лаборатории, тремя коридорными перебежками, ибо в прямом смысле подкашивались ноги, я сдала анализы. Попросила Горохову освободить меня от адресов хотя бы на день. «Вы не выглядите... Э, здоровой», — проговорила Горохова, очевидно, стараясь не ляпнуть антикомплимент моему хабитусу. «Хорошо, отдадим кому-нибудь. Лечитесь». Татьяна Арсеньевна и Медведева общими силами затолкали таки меня на УЗИ. На УЗИ ползла короткими перебежками и по пути упала. Но, уверяю, все не тянуло даже на маленькую фигню. До тех пор, пока доктор не перешла к исследованию моей левой почки. Когда глаза коллеги стали квадратными, а голос настороженным, я поняла, что на фигню это действительно не тянет. Общий анализ крови, оперативно прилетевший на WhatsApp, это подтвердил. Цифры были такими страшными, что в эфире озвучивать некультурно. У меня не фигня. У меня звездец. Самый настоящий.